Глава 15 Я осталась на лошади, судорожно прижимая к себе крошечное тельце младенца. Все, что мне оставалось, это быть как можно незаметней и дожидаться окончания боя, надеясь, что никого из светлых эти твари не заденут. Но со своего места я видела, что из леса приходят еще монстры. Вот Миранда елой вертится меж этих тварей, ловко орудуя кинжалами, подрезая им сухожилия этим самым лишая подвижности. Метательные кинжалы очень удобны при дальнем бое, но при ближнем приходится изворачиваться. Или сей мечом добивает тварей, поврежденных мирандой. Чтобы справиться с ними напрямую, ему не хватает скорости. Как я уже говорила, эти существа очень верткие. Эти мерзкие создания передвигаются по поляне с немыслимой скоростью. Неестественно, гибкие суставы позволяют им делать большие прыжки, а острые когти – которые и являются их основным оружием, вместе с зубами, дают им возможность цепляться за стволы деревьев и нападать почти сверху. Марк проблему со скоростью решил по-простому. Он просто размотал свою цепь на полную и крушил ею направо и налево, не особо заботясь, попадают под удар твари или нет. Конечно, при огромном количестве этих монстров кто-то допопадал. От столкновения с шипастым шаром на конце цепи существа несли немалые потери. Но их это не останавливало. Вот Линду я увидела во всей красе. Она гибкой тенью скользила меж тварей, которые, как сказал Айрон, называются саархи. Она была безоружна. На первый взгляд волосы жутковато шевелились, когти слегка поблескивали. То тут, то там было видно, что она старается чиркнуть когтями по шее саархов. При этом она выкрикивала одну и ту же фразу. ка гахша После этого восклицания след от когтей Линды на долю секунды вспыхивал, и тварь осыпалась на землю пеплом. Вот только была проблема – достать до шеи так, чтобы не попасться этим тварям на зуб. Судя по негромкому вскрику со стороны Миранды, в рядах светлых уже есть первое ранение. Вокруг нее и Елисея было целых четыре твари. Они вертелись как могли, поэтому, что именно случилось с девушкой, я увидеть так и не смогла. Все это происходило как в кошмарном сне. И серии тех, где все видишь, понимаешь, кажется, будто это все реально, но не можешь пошевелиться, вообще не в состоянии сделать хоть что-то, чтобы помочь. Разница лишь в том, что не кажется. Это действительно в реальности все происходит. И я действительно не могу ничем помочь. Я практически возненавидела свою беспомощность, никогда еще так остро не жалела о том, что настолько слаба. Светлые там сражаются с неведомыми мне тварями, численный перевес которых на лицо Миранда уже ранена. Движения Линды понемногу замедляются. Слова ее странного заклинания произносятся уже немного дрожащим голосом. Она устала. И дураку понятно, что девушка убивает этих славных зверушек с помощью магии. А она не может быть бесконечна. Насколько велик ее внутренний резерв – Скольких она еще успеет отправить на тот свет, прежде чем выдохнется окончательно? Конечно, их стало намного меньше, даже учитывая, что из лесу набежало еще с десяток или даже больше. Я в панике начала искать взглядом Айрона. Он был дальше всех от меня. Тварей, которые выходили из леса, первым делом встречал его меч. Вот уж кто виртуозно владеет этим оружием. Хоть в этом и не разбираюсь но оценила по достоинству его скупы, но между тем четкие движения. Саархи от его меча падали один за другим. И вот он уж точно не уступал этим тварям в скорости. Ему не требовалось вначале их замедлять, стараясь подрезать сухожилия. Айрон с легкостью справлялся с тварями своими силами. И если не ошибаюсь, новые монстры уже не бегут. На поляне оставалось шесть-семь этих особей. Я заметила кровь на руке Кристофа. В остальном же было видно, что светлые успешно справились с архами. Добить оставшихся им не составит особого труда. Самое страшное уже позади. Но я поспешила радоваться. К сожалению, долго оставаться незамеченной мне не удалось. Так же, как и светлые не смогли полностью истребить всех тварей до того, как они заметили такую сладкую добычу, как непутевая человечка и младенец Феникса. Я не заметила, откуда взялась эта тварь. Возможно, она пришла не с поляны, где били светлые, а обошла лесом. Теперь-то это уже и не важно. Она прыгнула на нас, но лошадь, которая почуяла ее приближение раньше меня, громко заржала и дернулась в сторону. За счет этого кошмарный удар Саарха пришелся не на меня, куда изначально метился, а на бок бедного животного, спасшего мне жизнь. Вот только надолго ли... Эта невероятно сильная тварь вцепилась в лошадь когтями и принялась неистово рвать живую плоть своими кошмарными зубами. Обезумевшая от боли животное взвилась на дыбы и заржала. Не думаю, что в горячке боя кто-нибудь это услышал. Я не смогла удержаться и свалилась. Единственное, на что меня хватило, при падении успела сгруппироваться и прижать к себе ребенка так, чтобы не придавить своим весом при падении. Вот только есть ли разница? Как только монстр схарчит меня, он не побрезгует и фениксом. На глазах навернулись слезы, лошадь уже лишь хрипела в агонии. Те, кто находились на поляне, увлеченные схваткой, не заметили, что происходило здесь. Сарх повернул свою уродливую морду ко мне. Как я могла сравнивать его с человеком? Эти пышущие злобы, черные провалы вместо глаз, полное отсутствие носа, Лишь огромная пасть, набитая множеством острых клыков. Смерть страшна в любом обличии, но это, уверенно, одно из самых ужасных. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за доли секунды. Я нутром почувствовала, что Саарх сейчас прыгнет на меня. Понимание этого вывело меня из тупора. И я заорала, что есть мочи, выплескивая в крики весь свой ужас от происходящего. Светлый слишком далеко, чтобы прибежать мне на помощь. Но может, это спасет Феникса? Ребенка я максимально отодвинула себе за спину, пытаясь хоть так выиграть драгоценные минуты жизни для него. <клево> Разнесся детский плач в унисон моему крику. Я уже была готова проститься с этим миром, как мне в спину дало сильным жаром. Словно во сне видела, как волны огня проносятся сквозь меня, не причиняя вреда и испепеляя тварь, нацелившуюся на меня. В горле сразу запершило. Было очень горячо. На глаза навернулись слезы. От жара кончики волос немного свернулись. Одежда задымилась. Но кожу пламя не повредило. Огонь продержался всего несколько секунд. Потом он опал. Хотя моя одежда продолжала понемногу тлеть, все так же не причиняя боли. Злата! Этот крик, сорвавшийся из уст Айрона, был первым, что я услышала. Он же меня и отрезвил. Я мгновенно обернулась к ребенку, желая удостовериться, что с ним все в порядке. Малыш уже не кричал, лишь тихонько хныкал, беспокойно ворочаясь. Что странно, его пеленки огонь не тронул. Да и откуда он взялся, тоже неясно. Я тут же подхватила его на руки и принялась укачивать, тихонько что-то напивая. Возможно, он ничего и не понял в силу своего малого возраста, но зато я испугалась так, Как еще никогда в жизни. «Злата, что случилось?» Потрясенно воскликнул Айрон, как только добежал до нас. «Во мне вспыхнула злость. Он прекрасно знал, что воин я никакой. К тому же с ребенком. Мужчина явно не привык сопровождать через опасные места полностью беззащитных существ. Но это его не оправдывает. Он бросил нас, оставил у какого-то куста, не обеспокоившись тем, что к нам могут добраться другие твари, а сам бросился в гущу боя. Мы с Джеромом могли запросто умереть от клыков этого ужасного создания. Словно почувствовав мое настроение, маленький Феникс вновь начал кныкать. «Ты пугаешь ребенка», – прошипела я, зло сверкнув глазами. «Что с твоей одеждой? Она тлеет. А лошадь где? На вас напали». Начал засыпать Айрон меня глупыми вопросами. Как раз подошли остальные, светлые, из чего смогла сделать вывод, что с архами покончено. Тут уж я и не выдержала. «Что со мной? На нас напала тварь, пока вы все были там. Вы прекрасно знаете, что я обычная человечка. Без силы, без магии, без особых способностей. Вы доверили мне ребенка? Так обеспечьте нам защиту в таком случае. Ладно, я...» Но он всего лишь ребенок, которому пару дней отроду. Почему никто из вас и не подумал, если не остаться рядом с нами, то драться недалеко от нас, дабы в случае чего была возможность прийти к нам на помощь? Меня спас малыш. Он выпустил волну огня. Не знаю, нормально это в их возрасте или нет. Потому что я ничего не знаю. Вообще ничего!» а вам доставляет удовольствие смотреть, как я пытаюсь разобраться хоть в чем-то в этом обезумевшем мире. Я больше не хочу знать, какой вы расы. Главное, знаю, я человек, вы – нет. В этом все наше различие. И я очень рада, что с вами все в порядке». Под конец, кажется, сорвала голос от крика. С ним же и ушел весь запал. Думаю, все это просто последствия только что пережитого стресса. Сквозь слезы я смутно видела светлых. На поляне стояла тишина. Возможно, немного и перегнула палку. Совсем чуть-чуть. Сама смерти не боюсь. Второй раз не может быть страшнее, чем первый. Но вот то, что со мной погибнет и ребенок, угнетало. Он, кстати, уже перестал плакать. Джером устало зевнул и, закрыв глазки, сладко засопел. Подобнее его перехватив, смахнула слезы с глаз и еще раз оглядела светлых. Вид они имели виноватой. Я подошла к Айрону и молча сунула ему в руки ребенка. «Подержи. Нужно глядеть все ваши раны. А ты, на первый взгляд, пока не нуждаешься в медицинской помощи первой необходимости», соизволила я объяснить, наткнувшись на его ошалелый взгляд. «Я не ранен». Все же отмер он и с подозрением взглянул на спящего малыша, будто я ему гранату без чеки сунула в руки. «Кто пойдет со мной за водой? Нужно развести костер и нагреть воду, чтобы обработать ваши раны. Я заметила, что некоторых из вас задели саархи и действительно очень рада, что все более-менее обошлось. Я боялась кого-то из вас потерять на той поляне. к Никому особо не обращаясь, не глядя, сказала я». Это была чистая правда. За эти пару дней я успела крепко к ним привязаться.